Глава 22 «Это кто? Уточни», — попросил Костин. «Парень, который на кладбище занимается памятниками», — подсказал Чернов. «Он что-то знает об Ирине», — продолжила я. «Очень заволновался, когда я попросила телефон Гончаровой, чтобы осведомиться у той, где можно купить такой же камень, как на могиле у ее родителей. Ничего особенного в моей просьбе не было. Почему Логинов занервничал?» «По какой причине Ирина и Вадим прячутся?» «Они оба больны психически?» «Увидели на мониторе охраны женщину и решили ее угостить слабительным». «Глупый поступок», — проворчал Володя. «Его смысл мне непонятен». «Такой огород нагородили!» Вадим живо переоделся, загримировался, изобразил из себя старика. «И все для того, чтобы напоить незнакомку слабительным». «Намного проще открыть дверь, вежливо улыбнуться и произнести. «Сожалею, но центр столетия закрыт, и все». «А они что придумали?» «Целый спектакль организовали наспех». «Тише!» — дозвонилась до мужчины. Шикнула я и перевела свой телефон на громкую связь. «Алло!» — пропел женский голос. «Добрый день!» — поздоровалась я. «Простите, наверное, не туда попала. А кого вам надо?» поинтересовалась трубка. «Никиту Логинова. Я его жена, Полина. Очень приятно. Можно поговорить с вашим супругом?» не у него инсульт», сообщила женщина. «Ой», испугалась я, «очень жаль. Что хотели?» «Камень для памятника на могилу моих родителей. Никита обещал подсказать, где его приобрести можно. Подожду, пока он поправится». «Не...» — возразила супруга Никиты. — Муж совсем плохой. Не говорит, не шевелится. Скоро умрет. Я с изумлением посмотрела на коллег. И у Костина, и у Чернова на лицах было написано удивление. И понятно почему. В бойком голосе молодой особы слышалась радость. Конечно, знаю, что не каждая супруга обожает свою вторую половину. Понимаю — Некоторые представительницы прекрасного пола идут в ЗАГС, не испытывая особых чувств к жениху. Они вступают в брак, чтобы обрести материальное благополучие. Или мужчина может сделать их популярной певицей, актрисой, или родители вынудили, или жить негде. Причин масса. Но даже те, кто равнодушен к мужчине, и те, кто рад, что он, наконец, умер, оставив ее богатой вдовой, Постараются скрыть свои истинные чувства. но ну, не принято прыгать от восторга у гроба. Впрочем, возможны разные варианты. Была у меня много лет назад знакомая. Все считали девушку идеальной женой уже совсем не молодого человека. Хотя первое время после их свадьбы окружение мужчины не принимало юную леди. Нет, никто зубы не скалил. Члены семьи вели себя с ней вежливо, Подчеркнуто вежливо, очень вежливо, сверх вежливо. Так вежливо, что сразу становилось понятно. Юную супругу ненавидят от всего сердца. Думают, что ее любовь обращена не на того, кто годится красавице в дедушке, а на деньги, покрытого мхом Ромео, на его дома, квартиры в разных странах мира, на огромный разносторонний бизнес мужчины. Вот увидите, она родит ребенка, «Потребует развод, захочет получить недвижимость, счет в банке, алименты», — шептала подругам сестра счастливого молодожена. Но время шло. Детей у пары не появлялось. А потом все начали понимать, что юная жена в самом деле любит мужа-дедушку. Никаких любовников у супруги не было. Прислуга говорила журналистам. «Они прямо голубки. Вечером вместе кино смотрят» и подруг у нее нет. Последней в любовь девушки к супругу поверила старшая сестра бизнесмена. Перед смертью она отдала красавице все свои драгоценности и извинилась. «Прости меня, плохо о тебе думала». «Люблю вас», — заплакала невестка. «Можете меня каждый день бить, пугать, не здороваться. Только не покидайте, не уходите». Вскоре вслед за сестрой в мир иной отправился муж молодой женщины. На вдову в день похорон боялись смотреть. Вся в черном, в темных очках, она мужественно держалась на отпивании, на кладбище, во время поминок. Только не говорила, а немела. Вечером мне позвонил управляющий поместьем покойного и чуть не плаче заговорил. Хозяйка в невероятном горе. Она приказала служащим, всем до единого, включая тех, кто живет на территории, охрану и водителей, уехать домой. Мне сказала, хочу остаться одна, совсем одна. Говорят, душа 9 дней еще на земле. Она находится в тех местах, которые любила при жизни. Мой муж непременно придет в поместье. У всех отпуск. Возвращайтесь на десятый день». Она в самом деле сейчас в полном одиночестве. Земли у поместья 5 гектаров. Охрана покинула периметр. В главном доме много ценного. Картины, посуда, драгоценности. Плевать на вещи. Но вдруг вор обидит нашу хозяйку. Сделайте одолжение. Навестите ее. Только не говорите, что я просил. И я помчалась по знакомому адресу. Оставила машину на парковке, Дальше пошагала пешком по аллее к дому и удивилась. Весь первый этаж сияет огнями. Окна открыты, льется музыка. В полном недоумении я заглянула с улицы в гостиную. Вдова, одетая в ярко-красное платье, держа в руке бокал шампанского, босиком танцевала посреди огромной комнаты. Портреты на стенах смотрели на нее во все глаза. В первую секунду я остолбенела. Потом поняла, что надо быстро сваливать. Не следует блондинке знать, что я видела ее счастливое лицо. Согнувшись почти пополам, я побежала на парковку, а в спину мне летела страстная песня Валерия Кипелова «Я свободен». Много лет пришлось девушке притворяться любимой женой. Она сумела обмануть всех, и получила то, что хотела — огромные деньги. И ни одна душа не заподозрила ее в корысти. Но данный случай уникален. Обычно союз по расчету разваливается быстро и с шумным скандалом. Кстати, замуж она больше не вышла. Взяла двух детей-сирот, воспитывает их, и никаких мужчин рядом с ней нет. Пока в моей голове крутились эти мысли, Полина продолжала — «Если вам нужна помощь в создании памятника, обращайтесь. Все контакты у меня». «Правда?» — обрадовалась я. «Мне очень нужен телефон Ирины Петровны Гончаровой. Она подскажет, где купить камень». «Тридцать тысяч, и пойду его искать», — тут же сообщила алчная девушка. «Может, сначала уточните, есть ли у вас нужная информация?» «Нет, сначала деньги». «А если номер не найдете?» начала спорить я. «Надо уметь рисковать», объявила веселая жена умирающего Никиты. «Ой, секундос, алло, да, он в клинике. Ну, совсем плохо. Вообще, нет, я всем могу заняться. Кирилл Филиппович, не волнуйтесь, переводите деньги. В лучшем виде организую. Ау, вы тут?» Последняя фраза определенно адресовалась мне. «Тут», подтвердила я. «Перезвоните минут через пять», — зашептала Полина. «А лучше прямо сейчас сбросьте три десятка, и все вам найду». «Спасибо, я подумаю», — ответила я и отключилась.